Зрение Иосифа уже не было таким острым, как его слух. Он долго не мог понять, что это за люди обыскивают склон, свои или римляне. Потом они подошли ближе, и он увидел, что это римляне. На мгновение дикий страх захлестнул Иосифа и смыл унес всю его силу. Долгий путь прошел он сегодня, вверх, вниз, по крутым тропам. И вдруг от всей этой новой бодрости не осталось и следа. Опять он был стариком. Сердце, которое до сих пор билось так легко, лежало в груди тяжелым ноющим комом. Ноги отказывались его держать. Он опустился на землю. Но мало-помалу слабость прошла, и к нему вернулось прежнее чувство огромного внутреннего покоя, И даже сверкнула радость. Наконец-то он у цели. Ему бы погибнуть еще тогда, в первую войну, в расцвете молодых лет в Галилее. А он увернулся от гибели и прожил на редкость бурную жизнь. И на свет появились его дети, книги, хорошие и плохие. Ины еще живут, а ины развелись прахом, И он был источником и причиной многого зла, но также и талики добра. А теперь, с таким опозданием, ему выпадает случай наверстать непростительно упущенное тогда – умереть на войне, в Галилее. И вот он сидит в легком прозрачном воздухе и смотрит на людей, которые приближаются к нему – Слабым телом, но свободный от страха и полный ожидания. Солдаты подошли вплотную и увидели старого еврея. Они глядели на него с нерешительностью, а он на них с любопытством. «Пароль! Еврей!» – потребовал, наконец, старший. «Я не знаю пароля», – ответил Иосиф. «Зачем ты сюда забрался?» – спросили солдаты. «У меня много друзей в Галилее», — сказал Иосиф. «Я тревожился за них и хотел их разыскать». «И потому ты пробираешься тайными тропами, а не идешь по императорской столбовой дороге?» — спросили они. А он ответил. «Я думал, что императорская столбовая дорога полна императорскими солдатами, так что старому человеку лучше держаться окольных путей». Солдаты засмеялись. «Это ты хитро придумал», — сказал старший. «Но теперь тебе верно придется сделать крюк побольше прежнего». «А вообще-то кто ты такой? Ведь ты не крестьянин и не галилеянин». «Я Иосиф Флавий, римский всадник», — ответил Иосиф и показал свое золотое кольцо. Он заговорил по латыни Меж тем, как до сих пор разговор шел по-арамейски. «Вот оно что!» – засмеялись солдаты. «Ты принадлежишь к знати второго ранга. Ну, конечно, таким мы всегда и представляли себе римского всадника». «Что ж, теперь вы видите», – сказал Иосиф дружелюбно, «что действительность иногда выглядит не так, как мы о ней думаем. Кстати, у меня с собой надежный документ». И он протянул ему удостоверение, которое ему выдали в кесарии в канцелярии наместника. Солдаты недолго рассматривали его документ. «Этот клочок папируса нам не указ», — сказали они. «Здесь имеет силу только одна подпись — Павла Басса». Иосиф задумчиво поглядел вдаль и промолвил. «Вашего Павла Басса я отлично знаю». И он меня отлично знает. Солдаты громко захохотали над этим евреем, над этим старым шутником, который хочет выдать себя за друга их командующего Павла Басса. Тогда почему же твой друг сам не сообщил тебе о предписании, которое он издал? Всякого еврея и вообще обрезанца, задержанного на дорогах Галилеи, «Если он не местный, не знает пароля, считать лазучиком!» «Ты еврей? Ты обрезан?» «Да», — сказал старик. Старший помолчал, потом медленно пожал плечами. Это было почти как извинение.